Биография персонажей и прочая полезная информация. Знание истории жизни некоторых ключевых персон Фэйр-Лэнда может пригодиться, если окажетесь в их власти и будете умолять вернуть вас домой или остаться навсегда. Главные персонажи: Меган Чейз, Мегги, принцесса, полукровка, дочь Берона. Меган Чейс половину человек, наполовину фейри. У нее белокурые волосы и голубые глаза. Она выросла на болотах Луизианы со своей матерью, отчимом и сводным братом. Воспитывалась, как обычная девочка-подросток. Зачастую была обделена вниманием, но не понимала, что виной всему было ее фейри происхождение. Биологический отец Меган – Аберон, летний король. Но узнает она об этом? только когда отправляется в небыль, чтобы спасти своего похищенного брата. До этого откровения она считала себя человеком. Кроме того, у нее был отец, который исчез, когда ей было шесть лет. Меган невероятно предана и готова пожертвовать собой, чтобы защитить тех, кого любит. Именно это ее сильная сторона, наряду с другими достоинствами, заставляют Эша, принца Зимнего двора, влюбиться в нее. и Меган отвечает ему взаимностью, несмотря на то, что подобные чувства и связи запрещены как летним, так и зимним дворами. Лучшим другом Меган с детства был озорной и обычно скрытный Робби Плутфилл. Когда ее брата похитили, Меган обнаружила, что Робби на самом деле Плутишка Робин, печально известный как Фейрипак из «Шекспировского сна в летнюю ночь». Как дочь летнего короля, Меган обладает способностью вызывать летние чары. Она может призывать на помощь корни деревьев и лианы, чтобы связать ими своих врагов. Может пробудить жизнь даже в самом мертвом лесу, а владея скипетром времен года, может даже вызывать молнии. Полезно знать, если вы оказались в затруднительном положении, за помощью лучше всего обратиться именно к Меган. В этом отношении лучше ее вам никого не найти. Она верна тем, кого любит, и призвана помогать нуждающимся. А на последнее фейре во всей небыле, которая потребует плату за свою услугу. Эш. Зимний принц, ледышка, сын Мэп. Принц Эш – младший сын Мэп, зимней королевы. У него темные волосы, серебристые глаза и ангельское лицо. Отец его неизвестен, однако у него есть два старших брата — Сейдж и Роуэн. Выросший при неблагом дворе, Эш рано понял, что чувство — это слабость, которую могут использовать против него, поэтому он научился быть скрытным и замкнутым. В юности Эш и Плутишка Робин были близкими друзьями. Они вместе охотились в диком лесу, несмотря на то, что дружба между летними и зимними Фейри запрещена. Но когда по вине Пака в гнезде Виверны по несчастной случайности погибла Ариэлла, возлюбленная Эша, зимний принц поклялся однажды убить Плута. Эш много лет оплакивал Ариэллу и боролся с тьмой, которая поднялась в нем в тот день, когда ее не стало. пока однажды не встретил Меган и, сопровождая ее в Железное Королевство, чтобы одолеть короля машину, стал влюбляться в нее. Позже Эш помог Меган сбежать из Тирноног и вернуть скипетр времен года, который украли полководцы Железного Лжекороля, после чего Эш признался перед обоими дворами, что любит ее. Не желая с ней разлучаться, он выбрал быть изгнанным из небыли, отказался от титула и королевства ради девушки, которую любил. Зимний принц — опытный фехтовальщик. Он отлично владеет своим льдисто-голубым мечом, которые смастерили для него ледяные архонты драконьего пика. Меч содержит кровь, чары и крохотную частицу сущности принца, поэтому он не любит, когда к нему прикасается кто-то другой. Эш также владеет зимними чарами. Во время битвы стреляет врагов осколками льда, которые вырываются прямо из его рук. Полезно знать. Влюбившись в Меган, Эш стал лучше понимать положение людей. Он по-прежнему не лучший вариант, у кого стоит просить помощи в случае беды. Если только вы не входите в число уважаемых им знакомых или друзей. Однако его моральный кодекс побуждает его поступать правильно. Если, конечно, вы не угрожаете, Меган Чейз. Тогда считайте, вы уже замороженный тост. Пак. Плутишка Робин, Робби Плутфил, величайший шутник, плут. Пак – летний Фейри, слуга летнего короля Аберона, величайший смутьян и весельчак. У него рыжие волосы и зеленые глаза, а еще он ловкач, и наиболее известен тем, что шутит, разыгрывает и тех, кто старше и сильнее, просто чтобы убедиться, что сможет их одолеть. Когда Меган Чейс родилась, Пака приставили присматривать за ней и следить, чтобы она осталась слепа к миру Фейри и никогда о нем не узнала. Под видом человека по имени Робби Плутфилл Пак хранил свой секрет до тех пор, пока Железный Король не похитил брата Меган, заменив его подменышем. Вопреки прямым приказам своего короля, чтобы помочь своей подруге, Пак открыл ей свою истинную натуру и повел Меган в небыль. Помимо стандартных летних чар, у Пака в арсенале есть умение превращаться в различных животных, обычно в коня или ворона. Он также может создавать своих клонов из листьев и веток деревьев. и зачастую бросает в своих противников меховые шарики, которые моментально превращаются в животных, таких как медведи и барсуки. Пак превосходный боец, ловкий, быстрый и хитрый, а вместо меча у него два кинжала. Давнее соперничество с некогда лучшим другом Эшем зачастую приводит к дуэлям, которые он не воспринимает всерьез, а посему отправляет своих клонов сражаться за него. держась при этом на безопасном расстоянии и пуская язвительные шуточки полезно знать покверен своему двору и еще больше верен тому кто заслужит его уважение ради друзей он пойдет хоть на край земли да еще и забавлять их будет всю дорогу своими шалостями он сведет с ума даже самого уравновешенного из него получается лучший друг и худший враг не переходите ему дорогу а не то превратитесь в ежа. Грималкин. Грим, Кайчи, кот-баюн, пушистик. Человек, если не знаешь, кто я, ты безнадежен. О, замечательно! Умники-редакторы настаивают, чтобы обо мне тоже включили подробную информацию. Честно говоря, я живу в страхе за будущее вашего вида. Если вам так нужно знать... Грималкин — загадочный кот Фейри с длинной дымчато-серой шерстью и золотистыми глазами. Ладно, человек, думаю, могло быть и хуже. Загадочный — неплохое начало. Как и все коты, Грималкин самоуверен до высокомерия. По тонкому льду уходишь, человек, и не выносит других за скудость ума. Он превосходно ориентируется на местности, хотя непонятно, то ли он хорошо помнит места, в которых побывал, то ли способен унюхать то, что ищет. Твое скудаумие на лицо. Разве так сложно сложить дважды два и понять, что возможно и то и то? Хм? И гордиться тем, что всегда прав. Какая гордость! Факт есть факт. Грим обладает способностью исчезать из поля зрения. что он часто и делает, когда предчувствует беду. Если грим исчезает, это верный признак того, что опасность близка. Обычно он возвращается, когда угроза предотвращена, и нетерпеливо ждет, когда его спутники поторопятся. Мне никогда не понять, чего люди и втюрившиеся Фейри так любят тянуть резину, когда надвигается беда. А когда его спрашивают, как он это делает, он попросту отвечает «Я же кот». Но правда, вот с этого и надо было начинать. К чему вся эта занудная биография, человек? Кого ты пытаешься впечатлить? Поскольку Грималкин кот, вполне понятно его соперничество с волком, которого он называет псом. Эти двое постоянно угрожают и оскорбляют друг друга. «Скучно! Мяу!» долго еще старая пластинка человек некоторые к примеру эш полагают что им нравится строить из себя соперников и что подобные подтрунивания ни к чему не приведут грим любит оказывать услуги и использует свою способность находить то что нужно другим взамен на ответную услугу он как минимум дважды вел меган чейс в железное королевство а также через колючие дебри Мир смертных и дикий лес. Полезно знать, когда Грималкин говорит, слушайте его внимательно и делайте, что он сказал. Не задавайте лишних вопросов, если не хотите умереть от рук какой-нибудь опасной твари или почувствовать себя самым глупым существом, когда-либо ступившим в Фейриленд. Если Грим исчез, где бы вы ни находились, убегайте немедленно. И как можно тише. Правители Фейри Лэнда Леонанши Леа, темная муза, королева изгнанных, правительница между мирья. В давние времена Леонанши была одной из самых могущественных Фейри во всей небыле. Она вдохновляла многих великих артистов, в том числе Джеймса Дина, Курта Кабейна. и Джимми Хендрикса, помогая им создавать свои самые блестящие работы. Конечно, за ее щедрость всегда приходилось платить. Время от времени она похищала особо одаренных смертных и держала их при своем дворе, пока не надоест. По неподтвержденным данным, Леонанши была изгнана из неба Леобероном за то, что стала слишком могущественной, и имела чересчур много смертных поклонников. Но на самом деле ее изгнала из ревности Титания. Поселившись в особняке в Междумирье, Леонан собрала новых последователей и короновала себя королевой изгнанных, приютив заблудших Фейри, которым некуда было идти. Леонан любит дорогие вещи, к тому же у ее клиентов весьма необычный вкус. поэтому она использует полукровок как наемных работников для добычи желаемых редких вещиц. Еще у нее есть привычка похищать мужчин-музыкантов и превращать их в музыкальные инструменты. Она зовет их всех Чарльзами, поскольку ей в тягость запоминать настоящие имена каждого из них. Леонанши несравненно красиво, с волнистыми. переливающимися медным светом волосами до пояса. Она высокая, бледная и ведет себя, как подобает королеве, поскольку таковой себя и считает. Полезно знать, завораживающая красота и очарование Леонанши способны покорить и взбудоражить вас моментально, и если заключаете с ней сделку, делайте это с величайшей осторожностью. чтобы не стать в итоге скрипкой или роялем. Мэп. Зимняя королева, королева воздуха и тьмы, властительница осенних земель. Королева неблагого двора привлекает к себе внимание каждого. Ее и сине-черные волосы струятся по спине, словно водопад. Глаза у нее угольно-черные. Мэп. Жестокая королева. Она заставляет своих троих сыновей бороться за ее благосклонность и при любом удобном случае использует их эмоции и слабости против них же. Но, несмотря на это, Мэп любит их, и горе ее безмерно, когда она теряет Сейджа в результате предательства, Роуэна по его же глупости, а Эша из-за любви. Владея силой арктической зимы, Мэп вызывает снег, лед и морозные ветра, чтобы сразить любого, кто вызовет ее недовольство. Она склонна заключать в глыбы льда тех, кто ее раздражает, или чтобы сохранить молодость тем, кого не хочет видеть состарившимися. Полезно знать. Мэп — одна из самых четырех могущественных фейри во всей небыли. Она рьяно защищает зиму и может быть благосклонна к тому, кто владеет полезной для ее царства информацией. Но она очень любит свой сад ледяных скульптур, так что, скорее всего, добавит вас в свою коллекцию, как только вознаградит за оказанную ей услугу. Оберон, Лесной царь, король летнего двора, правитель Аркадии, лорд Аберон, лорд Острые ушки. Лорд Таберон, благой король. Высокий и стройный мужчина, с серебристыми волосами, струящимися до пояса, и глазами, как зеленый лед. Он носит корону с оленьими рогами и сидит на троне, который, судя по всему, вырос прямо из лесной почвы. От Таберона исходит сила, сравнимая с энергией грозы. В качестве благого короля. Оберон имеет в своем распоряжении все силы и достоинства лета. Он может призвать на помощь виноградные лозы и растения, владеть огнем и молнией и превращаться в грозного древовидного гиганта. Также он может превратить плутишку Робина, в кого пожелает, скажем, в ворона, и даже заключить его в клетку, если тому хватит ума вызвать недовольство своего владыки. Аберон влюбился в мать Меган, наблюдая, как она рисует в парке на скамейке. Он отзывался о ней, как о талантливой и красивой женщине. Полезно знать. Аберон – самый могущественный фейри в Аркадии и один из четырех самых могущественных в небыле. Не переходите ему дорогу, если только вы не пак и не умеете отговорить дождь в бурю. Титания. Летняя королева, леди Титания. Титания — ферри неземной красоты, стройная и изящная, с длинными волосами, переливающимися то серебром, то золотом, с искрящимися голубыми глазами. От нее исходит аура высокомерия и власти. Титания чрезвычайно ревнива и, как известно, мстительна. если ее спровоцировать. Она изгнала Лиананши из Неболя за то, что та посмела соперничать с ней в величавости и царственности. Она также пыталась найти смертного отца Меган, чтобы отомстить за неверности Берона, не причиняя вреда смертной женщине, которую царь любил, дабы напрямую не вызвать его гнева. Встретившись с Меган, Она пыталась превратить дочь своего супруга в оленя. Когда же король приказал ей остановиться и не натравливать на полу Меган полуоленя охотничьих псов, Титания отправила ее трудиться на кухню, что схоже с судьбой других знаменитых сказочных принцесс. Не так ли? Полезно знать. Титания ревнива и тщеславна. Листите ей, не переставая, и далеко пойдете. А будете ей перечить, и на этом ваша песенка спета, поскольку ее псы выследят нового вас в образе кролика и порвут на части. Расширенный список персонажей. Ариэлла Туларин. Единственная дочь ледяного барона из стеклянного холма. Ариэлла была первой любовью Эша, невинной и наивной. Они познакомились, когда она впервые пришла ко двору в качестве представителя своего отца. Пообещав уберечь ее от жестокой политики своего двора, Эш вскоре влюбился в нее и обнаружил, что она единственная, с кем он мог быть самим собой. Во время охоты в лесу Ариэлла узнала о дружбе между Эшем и Паком. Подобного рода отношения запрещены соперничающими дворами. Но казалось, это ее не беспокоило. Они с Паком также стали хорошими друзьями, и все трое проводили вместе большую часть времени, охотясь в диком лесу. Орелла была трагически убита жалом виверны после того, как весельчак Пак случайно привел их в логово опасной твари. В итоге Пак и Зимний принц стали заклятыми врагами. Орелла считается мертвой, хотя фейриленд как мы знаем, коварен, так что вполне возможно, что с первой любовью зимнего принца еще не покончено. Итан Чейз Сводный брат Меган, сын ее матери и отчима. Итан — милый четырехлетний ребенок с вьющимися каштановыми волосами и большими голубыми глазами. Он обладает зрением, А это значит, он может видеть Фейри, о существовании которых большинство людей не ведает. Железный король похитил его и заменил подменышем, но Меган его спасла. Он очень любит старшую сестру и не понимает, почему она уходит и не может вернуться домой. В конечном итоге он считает, что виной всему Эш, и эта горечь утраты будет преследовать его даже в подростковом возрасте, когда, возможно, придет время самому отправиться в приключения, или даже целых три небыли Глюк. Лидер мятежников, первый полководец. Глюк был первым полководцем короля машины. У него острые черты лица, заостренные уши и растрепанные черные волосы, взлохмаченные, как у панкрокера. С неоновыми нитями молний, мерцающих среди прядей. Он носит рваные джинсы и кожаную куртку с заклепками. У него есть способность вызывать электрические сбои одним касанием. Железный конь. Жестянка. Железный конь – один из полководцев короля машины. Это крупный тяжелый конь со светящимися, как горящие угли, глазами, и широкими ноздрями, через которые он выпускает пламя и пар. Корпус его сделан из железа, собранного воедино сотнями поршней и шестеренок. Грива и хвост сделаны из стальных тросов, а в животе пылает огонь, видимый через щели в железной шкуре. Железный конь – здоровенный и устаревший механизм, и разговаривает он чрезвычайно громогласно, Несмотря на свирепый вид, он также очень предан и, в конце концов, пожертвовал собой, чтобы помочь Меган победить ее врага — вирус. Как лорд обсидиановых равнин, железный конь правит кланом, похожих на лошадей железных фейри. У него есть способность принимать форму крупного чернокожего человека с горящими красными глазами. Машина. Железный король. Король машина был настоящим железным королем, предшественником первого короля железа. Когда железо устарел и, став вредным параноиком, отказался отречься от престола, машина восстал и сверг его, забрав себе всю его силу. Высокий и статный, изящный и элегантный, с распущенными серебристыми волосами. и заостренными ушами. Машина, несомненно, очень могущественен. Он носит строгое черное пальто, серьгу в одном ухе и блютуз-гарнитуру в другом. Воздух вокруг него, пропитанный энергией, потрескивает, а в черных глазах время от времени сверкают электрические разряды. У него красивое и высокомерное лицо с острыми чертами. однако одной своей улыбкой он способен осветить всю комнату. На плечах у него необычный серебристый плащ, слегка колышущийся, словно живой. На самом деле эта мантия представляет собой сеть серебристых тросов и кабелей, ореол металлических, зловеще острых крыльев. Он похищает брата Меган, Итона, заменив его подменышем, чтобы заманить девочку в небыль, в надежде сделать её своей королевой. Когда Меган его убивает, пронзив сердце ведьминым древцем, он превращается в массивный железный дуб. милиса и Люк Чейз милиса мать Меган и Итана. Люк — отчим Меган и отец Итана. Мать Меган, милиса бывшая художница, которую, несмотря на то, что она была замужем за смертным, соблазнил летний король. Милиса воспитывала и растила Меган как человека вместе с мужем Полом, необычайно талантливым пианистом. А когда девочке исполнилось шесть, Пол таинственным образом исчез. Милиса сбежала и поселилась вдали от всех на болотах Луизианы, где познакомилась со свиноводом Люком и вышла за него замуж. Из-за того, что Меган была наполовину фейри, Люк часто попросту не замечал ее. А еще девочку особенно расстраивала его чрезмерная бережливость. Тем не менее милиса никогда не забывала свою дочь, даже после того, как Та отправилась в Фейрленд. Роуэн, предатель, второй сын Мэб. Принц Роуэн, предводитель стражников Шипа. средний сын королевы Мэп. Интриги, которые вела его мать на протяжении веков, настраивая сыновей друг против друга, превратили Роуэна в ревнивого и властолюбивого принца. Наибольшую неприязнь он испытывал к младшему брату, Эшу, которого все считали любимцем Мэп. Роуэн предал зимний двор и примкнул к железным фейре, убежденный, что сможет стать неуязвимым к железу и выживет, когда Железное Королевство захватит небыль. Однако Железное Кольцо, которое он носил на пальце, лишь заражало его, делая значительно слабее. Сейдж. Первый сын Мэп. Принц Сейдж – старший и самый высокий из трех сыновей Мэп. Он так же великолепен, как и его братья. Бледный, с высокими скулами и глазами – напоминающими кусочки зеленого льда, с тонкими бровями и длинными черными волосами, не спадающими по спине подобно водопаду из чернил. Его постоянный спутник – крупный златоглазый волк. Сейдж погиб от руки Терциуса, защищая Скипетр времен года. Когда он умирает, тело его полностью превращается в лед. Вирус. Вирус второй полководец короля машины. Когда Меган убивает машину, Вирус встает на сторону лже-короля и сражается против Меган и остальной не были. У нее ядовиты зеленые глаза, волосы сотканы из проводов и тонких сетевых кабелей зеленого, черного и красного цветов. Часто пользуется губной помадой и лаком для ногтей в оттенках синего. и тошнотворно-зеленого. Носит ядовито-зеленый деловой костюм и 10-сантиметровые каблуки-шпильки. Вирус управляет маленькими, насекомоподобными существами, так называемыми дронами, которые проникают в мозг человека и целиком берут его под контроль. Это она натравила химеру на придворных во время Элизиума, который проходил при летнем дворе. И она же зачинщица кражи скипетра времен года. Храня скипетр у себя, вирус вживляет одного из своих дронов Эшу и посылает его убить человеческую семью Меган. Позже Эш убивает вирус, разрубив на две части, когда она отвлекается на Меган, которая неожиданно начинает владеть и управлять железными чарами. Волк. Большой злой волк, старейший охотник, волчара. Один из старейших, сильнейших и легендарнейших Ферри. Волк наиболее известен по нескольким, часто рассказываемым смертными сказкам. Будучи лучшим среди охотников, за полезную услугу волк может отправиться на охоту. Он впервые встречает Меган и Эша, когда выслеживает их по просьбе Аберона. чтобы спасти принцессу от предполагаемого похитителя в Зимнем Царстве. Волку больше по душе открытость густолесья. И он давно грозится съесть Грималкина, если волшебный кот предоставит ему хоть малейшую возможность.